Глава 15. Дорога пошла круто вниз, и перед глазами Андрея предстала небольшая живописная долина с квадратиками крестьянских наделов и небольшой, дворов на тридцать, деревней в ее центре. Отряд рейских охотников за разбойниками ехал не спеша, четверть часа назад совершив переход магическим путем на северо-запад владения Пола Сертиса. Солнце уже поднялось и нагревало спины егерей и их господина своими лучами. Грабители здесь последний раз появлялись в прошлом году. Орнис на правах старого боевого товарища не стеснялся подвергать сомнению некоторые решения господина. Разумеется, так, чтобы остальные не слышали. Для выигрыша пари у Ола Рома нам надо было двинуться в западные холмы. В казарме я разговорил пару дружинников. Шайки в основном орудуют в тех краях. Мне не интересны мелкие группы. Немченко снял берет, стал в нем жарко и засунул его в сумку. Хочу найти крупную банду, а такие не станут безобразничать рядом со своим лежбищем. Там дальше, на коронных землях, начинается Шантойский лес, где постоянно грабят обозы. Мне одна птичка об этом прочирикала недавно. «Птичка!» — не понял шутки лейтенант. «Да, толстая такая, как бочка, в доспехе наемника из охраны каравана. Ваши королевские коллеги с ног сбились, разыскивая нападавших. В общем, проверим мою догадку, что у банды умный вожак, который со своими людьми прячется во владении нашего гостеприимного хозяина, а на дело ходят к шантою. К тому же здесь мы точно не столкнемся с наемниками Ола Таммера и, помогая одному соседу, не испортим отношений с другим. — Ты чего, красавица? Рада, ехавшая впереди отряда, притормозила, пропуская вперед товарищей, и дождалась Ола Рэя. Девушка, не делая движений руками, мотнула подбородком в сторону своего левого плеча. — Видите самую высокую возвышенность в грязи холмов? — спросила она. «Там большие сосны растут. И слепой». «Если в этих краях действительно отсиживается крупная банда, то в том леске наверняка наблюдатель. Может, незаметно проверить? Если поймаем, допросим, как вы меня тогда, когда... Ну, я помню. Мы сделаем немного по-другому. Урнис, слышишь? Мы сейчас доедем до деревни, я исчезну». А если спустя четверть часа не вернусь, значит пост разбойников там и в самом деле имеется. Вы тогда отправляйтесь на тот холм и спугните этот зоркий глаз. Действительно, с того места открывался хороший вид не только на дорогу, идущую от Сертиса в город и поселение, куда обязательно заезжают патрули и отряды дружинников, но и на подступы к самому холму. Незаметно не подберешься если не использовать магию тени. Лично Ямченко возглавляя он банду, не стал бы там размещать своего разведчика по причине очевидности такого выбора. Но сознание землянина все же немного по-другому устроено. Оно не столь прямолинейно, как у здешних людей. Решил не говорить подробно про свою задумку. Не хотел, чтобы сведения о его теневых разведчиках стали широко известны. Вояки не очень любят держать язык за зубами, особенно когда выпьют. Можно было бы, как предлагала Рада, захватить разбойника и пытками, либо угрозой он их получить от него сведения о расположении их лагеря. Однако, оценив густоту здешних лесов и запутанность троп, Андрей понял, что даже при абсолютной искренности пленника понять маршрут движения до банды окажется весьма сложно, а тащить его с собой в качестве живого компаса не очень удобно. Поэтому Немченко решил мотивировать наблюдателя на возвращение в лагерь, навесив на него перед этим слухача и использовать в качестве сигнальной метки. Вскоре рейцы доехали до околицы поселения. «Смотрите, он тот дом покрыт дранкой!» Лейтенант вытянул руку с плеткой вперед. «Наверняка Тиун там проживает!» В деревне, по местным меркам весьма зажиточной, на некоторых подворьях имелись даже коровы, не говоря уж о бовцах, козах и птице. А отряд встретили староста в компании с мытарем Ола Рома, действительно вышедших из двора, на который показывал Орнис. «У нас здесь все, слав великому, спокойно, благородный Ол!» Глава деревни, худощавый мужчина средних лет в холщовых штанах и льняной рубахе на выпуск, Клонился низко, но говорил с достоинством. По зиме дезертиры в соседнее село заглядывали, но безобразничать убоялись, что их дружина нашего господина кинется ловить. Честно, за еду заплатили, а к нам и вовсе не заглядывал никто из статьи уже года три. Вокруг Олерея и Гирей на небольшом удалении собрались стайки разновозрастных детей. Их родители старались из-за плетней не показываться, но страха особо не проявляли. — Как ваша деревня называется? Счастливчики? — усмехнулся землянин. — Новинки! — немного растерялся от такого вопроса староста. — Рад за вас! Но мы все же поездим по окрестностям, раз уж вошел, нас пригласил. — Не возвращаться же с пустыми руками! Надеюсь, поймаем кого-нибудь! Миновали село и сразу за околицей съехали в Яблоневый сад. Действуем, как договорились, Немченко передал повод Буцефала тропу егерю, оказавшемуся рядом, и хлопнул по плечу лейтенанта. «Все, я пошел». Оказывается, холм был покрыт лесом только со стороны обращенной к долине, а на противоположной — густым кустарником в котором к моменту появления там Немченко красиво пела Иволга. Заслушиваться он не стал и вошел под сень деревьев. Наблюдателей оказалось двое, оба молодые, ровесники благородного Анда и даже младше. Дедовщина в той или иной форме присутствовала и в мире герталы. Неудивительно, что разбойный атаман назначил в разведку их. Да и парни пошустрее могут ногами перебирать, чем мужчины. Юные бандиты, устроившиеся на ранний обед из скудных припасов — сало, лепешки, лук, репчатый и зеленый, редис и бурдюк с непонятным содержимым — выглядели чуть получше городских оборванцев. Одежды были потертые, но без дыр и латок. Они полулежали на склоне, с которого сквозь деревья открывался отличный вид на долину. «Какие-то странные егеря!» Темноволосый парень отрезал от шмата сала полоску и целиком засунул себе в рот. «Лучше, чем королевские обмундированы, и не здешние, что не здесь забыли. Не все равно, Люс? Их слишком мало, чтобы тревожить из-за них атамана. А если они не одни, если это лишь небольшая группа большого отряда?» Андрей оставил разведчиков гадать на кофейной гуще а сам отправился посмотреть, нет ли у них лошадей. Увы, не обнаружил. Значит, в лагерь парни побегут на своих двоих. Это чуть задержит процесс обнаружения банды. Впрочем, громить ее попаданец все равно предполагал ночью или утром. К тому времени наблюдатели успеют гарантированно вывести его к лагерю. Они чего? Сюда что и скачут? Парни засуетились. Ага, бежим, надо предупредить. «Точно за нами явились! Где-то еще могут быть!» Разведчики особо не стали прятать следы своего пребывания. Но вещи и недоеденный обед забрали с собой, тщательно все собрав до последнего куска тряпки или недоеденной лепешки. «Пошли через болото, туда не сунутся! Даже если и полезут, они там долго проходы искать будут!» Преисполненные оптимизма наблюдатели почти скатились с холма. Судя по их бодрому настроению, они нисколько не опасались за своей жизни, и при этом с радостью оставляли свой пост. «Надоел пойти тут сидеть!» Подумав, Андрей нацепил слухачей на обоих, вдруг один из них все же утонет в болоте. Он стал спускаться навстречу отряду, чтобы его якирям не нужно было подниматься на холм сквозь густой лес. Встретил их почти у подножия. «Долго ехали, Орнис!» — Сами ведь сказали не сильно торопиться. — Вы его отпустили? — Их, лейтенант, их было двое. И да, я их не стал захватывать. Немченко похлопал себя по груди. — Здесь у меня высокоранговый поисковик. Двигаться они будут быстро. Мы отследим место, куда они прибегут. — Там мы возьмем всю банду. А пока большой привал. Кто у нас лучше других готовит? Рада! — Простите, господин, — грустно вздохнула девушка. Вы любите подгорелую кашу? У меня хорошо получается. Все заулыбались. В том, что бывшая разбойница не очень дружна с котелком и поварешкой, давно убедились. Развели костер, а кашеварить взялся сам лейтенант. Вроде бы по статусу готовить еду ему не полагалось, но Ворнис Дик, став офицером, высоко, как та обжегшая себе крылышки и упавшая на дно самого глубокого ущелья птичка, не задирался. Да и любил он поварское дело. Время от времени Немченко отслеживал перемещение меток своих слухачей. Похвалил себя, что не стал брать разведчиков в плен и выпытывать в них дорогу. Она оказалась сильно петляющей. Замучились бы ее искать среди болот и чищебника. Наблюдатели банды добирались до своих достаточно долго, часа четыре. Егеря вместе со своим Олом успели уже поесть и травили охотничьи байки. Попаданцу рассказывать было нечего, хотя порой, слыша необычайно удивительные истории, подмывало поведать что-нибудь об охотничьих подвигах барона Венхаузена, приписав их себе. Но все же посчитал это ненужным, даже по сравнению с услышанным, был бы перебором в хвостовстве. «Собираемся!» Прервал Андрей своих вояк, пока они до заламывания медведей голыми руками не дошли. Видели интерес Ола, вот и разливались соловьями. Амулет показывает, что разведчики добрались до лагеря. Болтовня тут же была забыта, егеря кинулись к лошадям. Уже через пару минут отряд оказался на еле заметной в траве лесной дороге в третьей миле от стоянки банды. «Углубитесь в лес и ждите меня тут», — приказал Олрей. «Я схожу один. Думаю, ненадолго». Он опять оставил на попечение своего коня, скрылся в невидимости и двинулся вперед, не сомневаясь, что егеря его команду выполнят добросовестно. Никакого лагеря на месте, куда он прибыл, не оказалось. Разбойники для своего логова использовали явно давно заброшенный хутор. Ограда из остренных бревен, окружавшая три жилых дома и вдвое большее количество вспомогательных построек, почернела, а кое-где и завалилась. Внутри периметра находились как мужчины, так и некоторое количество женщин, не похожих на удерживаемых насильно, видимо, соратницы или подружки. Землянин порадовался наличию высокой ограды. Бандитам тяжелее будет разбегаться при тревоге, как к несушкам, когда в курятник пробирается лис. Пройдясь по двору и побывав в каждом строении, насчитал 37 мужчин, включая тех двух парней, которых спугнули его игря, и девять женщин разных возрастов, от молодой совсем девицы с косящим левым глазом до старухи-поварихи. Главаря банды он нашел в спальной комнате дома получше, умышленно зайдя туда в последнюю очередь. Атаман лежал на настоящей кровати в объятиях той самой косоглазой девушки и разговаривал с пьющим за столом вино помощником. «И куда мне будем высовываться, тоскливый?» Главарь, не смущаясь подручного, тискал под одеялом укрытую девицу, пока не начнутся дожди. «А если так и будет безоблачно?» Что, все лето здесь просидим, как барсуки в норах? Хоть бы и так, потянувшись, главарь зевнул. Вина полно, еды тоже, дичь вокруг много, а ти гиря про которых придурки сейчас рассказывали, проездом наверняка. Что здесь чужакам делать? Ладно, не ной, на следующую неделю пойдем. Берет сегодня-завтра приедет за амулетами и кристаллами, заодно что-нибудь интересное расскажет. «Амулеты? Кристаллы? Хорошая добыча у банды! Приятные сведения!» Немченко, пока бродил по хутору, брезгливо морщился, наблюдая сложенные в куче разбойничий трофеи. «Сплошной хлам, взять нечего», — так он думал. «Оказывается, ошибался, слава великому». До темноты оставалось еще несколько часов, но и в логове разбойников ему делать уже было... Нечего. Пересчитал Андрей первым делом и часовых. Вроде бы все учел, все осмотрел. Так же пешком, как и пришел к хутору, вернулся к своим. Там его ждал сюрприз в виде упомянутого берета торговца из ближайшего города Стима. Скупщик награбленного вместе с тремя своими охранниками лежал связанным по рукам и ногам. Допрашивать их пока не стали, дожидаясь господина. Пять захваченных лошадей находились среди егерских. Немченко сразу отличил новых животных по сбруе. «Одного охранника убили», — сокрушенно сообщил лейтенант. «Быстрый гад ты шустрый оказался. Болтом лишь догнали. При торгаше мешок с деньгами», — протянул он названное. «Там серебро, тысячи на полторы». Егеря вокруг заметно радовались. Воинам владетеля доля в трофеях не полагалась но все они знали не только ум, силу и справедливость своего господина, а его щедрость, которую благородный Ант тут же подтвердил. — Молодцы! — не стал он брать монеты. — Пересчитай. — Половину ваша. — Ну, а ты мне что скажешь, почтенный берет? При одобрительном гуле вояк спросил Немченко пленника слегка пнув тому по подошве. — Я ехал к знакомому. Чтобы засущие боры скупить награбленные амулеты и камешки для их изготовления? Торговля на крови, но гадство выгодное, так? По лицу купца было видно, что все сказано правильно. Не планируй Ол и скорую поездку в столицу, Андрей размотал бы всю цепочку поставок награбленного на рынке королевства и легализации преступных доходов. Наверняка при этом что-то себе заработал но в текущий момент его это не интересовало. Достав меч, он хладнокровно прикончил бандитских пособников, пополнив магическое войско еще пятью тенями. — Почему я? — чуть не плача спросила Рада, когда Ол назначил ее стеречь лошадей. — Приказы не обсуждаются, моя драгоценная егерь! — строго посмотрел на нее землянин. — Ты теперь не лесная разбойница, должна это понимать, да и ничего интересного не пропустишь. — Ладно. «Смотрите сюда!» Прямо по траве Андрей мечом начертил простенькую схему. «К хутору выдвигаемся пешком, чтобы наши четвероногие друзья своим ржанием там никого не переполошили. Внутрь я иду один. Ваша задача — держать выход из ворот. Урнис, возьми с собой четверых. Оставшиеся четверо? Кто там будет старше? Назначаю тебя, Троп. Ты у нас самый благоразумный. Занимайте позицию вот здесь». Тут часть ограды повалена. Главное, не дайте себя убить. Если кто из разбойников сбежит, то и волк с ним пусть сбегают. Я постараюсь, чтобы вам вообще работы сегодня ночью не было. Готовьтесь, как стемнеет, пойдем. В сумраке, но пешком. С наступлением темноты, выждав пару часов, давая время банде угомониться и отправиться спать, Андрей забрал свой отряд в слой сумрака, оставив на месте стоянки только раду. В утешение наградил девушку медовым пряником, из тех, которые рейский кулинар готовил по его подсказкам. Не тульские, конечно, но все равно вкусные получались. Вскоре они должны поступить на продажу в лавке леитоков Если получится брать три-четыре цены относительно их себестоимости, то можно будет через Ригортая отправлять и в Нагобин. «Пошли — Пошли, — скомандовал он, — будто бы в первый раз. Кони ваш справились с движением в магическом слое, и вы сможете. В Гертале попаданец немало насмотрелся на жертв грабежей и разбоев. Теперь ни в какие истории про благородного разбойника Робин Гуда не верил, хотя подругам фильм о нем показывал. Никакого сожаления, что придется убить много людей, включая женщин, поэтому он не испытывал. — Мы дальше не идем? — спросил сзади кто-то из егерей, когда Немченко остановился. — Идете, но выжидайте немного. Сначала я с часовыми разделаюсь, а затем действуйте, как было сказано. На убийство часовых Андрей потратил не более четверти часа, хотя и пришлось обходить хутор по широкому кругу. Сложилось впечатление, что мог бы обойтись и без своих способностей адепта тени. Разбойники совсем расслабились. Один, тот, который перекрывал тропу в сторону заболоченного озерца, и вовсе дрых, дыша перегаром. Впрочем, его тень, которую забрал себе убийца, была ничем не хуже других. «Кажется, здесь спать и не думают». Рядом с плечом попаданца, едва он вошел в периметр бандитского логова, возникла подруга-стихия. «Такое случается, когда от безделья у людей смешиваются день с ночью. Тань, извини, ты же видишь, мне сейчас работать. Ты о чем-то спросить хотела?» «Нет, сообщить», — засмеялась та. «У меня для тебя подарок. Хоть и понимаю, что не вовремя, но не могла сдержаться». «Восьмой ранг — достаточное основание, чтобы наградить тебя заклинанием сумрачного восстановления. Тебе только чуть-чуть не хватало достижений, но с тем скупщиком ты правильно поступил». «Ай, спасибо!» — обрадовалась Таня, получив заслуженные поцелуи в обе щучки. «Все, больше мешать не стану». Подруга исчезла так же внезапно, как и появилась. Андрей, стоя посреди двора, не сразу вспомнил, с чего он решил начать истребление шайки.